У него в мозгу вертелась эта мысль, и наряду с ней мысль о жизни, непрестанно бьющей в этих формах, отбирая и сортируя их по видам. Жизнь строит сложные формы из более простых и все более сложные доходя, наконец, до живых тканей. Сперматозоид проникает в яйцеклетку Клетка все делится и делится, чтобы наконец стать таким-то человеком, крысой или лошадью. Гипофиз коровы заставляет лягушек размножаться вне сезона. Моча беременной женщины приводит мышей в возбуждение. Щитовидная железа овцы превращает аксолотля из земноводной гусеницы в саламандру, живущую на суше, Полуумного карлика вполне нормального умного человека. Примечание. Аксолотль, способная к размножению личиночная форма земноводного амбистомы. Конец примечания. Разные формы животной жизни взаимозаменяемы. Такая же связь существует между животными и растениями. Растениями и неживым миром. Жизненные формы в виде семян, листьев и корней сотворены из более простых форм, существующих в воздухе и земле, а их используют и трансформируют насекомые, присмыкающиеся, млекопитающие рыбы. Единство жизни. Единство, построенное на поглощении одной жизни другой, «Жизнь и любое существо одно?» Иначе ни одно живое существо не смогло бы произойти из другой формы неживого материала вокруг себя. Единство даже посредством разрушения, даже несмотря на разделение. Каждый организм уникален, уникален и все же связан со всеми другими организмами одинаковостью строения, уникален, несмотря на внешнюю неотличимость, и сознание. Сознание также уникально, но уникально выше субстрата умственной тождественности, тождественности и взаимозаменяемости любви, доверия, смелости. Бесстрашная преданность превращает лунатика в здорового человека, злобного дикаря, в друга, укращает дикое животное. Умственный код любви может переводиться от одного индивидуума к другому и при этом сохранять все свои качества, так же, как физический код гормона может со всей эффективностью переводиться из одного тела в другое. И не только любовь, но и ненависть также. Не только доверие, но и подозрительность, не только доброта, щедрость, мужество, но и злоба, жадность и трусость. Эмоции различны, но тот факт, что они могут быть взаимозаменяемыми, могут переходить из сознания в сознание и сохранять всю прежнюю страсть, Является наглядным подтверждением, что существует фундаментальное умственное единство. Реальность единства все же меньше, чем столь же весомая реальность уникальности. Нет нужды раздумывать над фактом уникальности. Он очевиден. Очевиден дуализм единства и различий. Только иногда, и то чисто умозрительно, Только как результат логического хода мысли можно сознавать неотрывность своего разума от разума других людей, других жизней и всего живого. Случайно в размышлении мы интуитивно наталкиваемся на единство? Или эта интуиция работает наугад, шаг за шагом осваивая новые области? Одно... «Одно!» – «Одно!» – повторял он, но в то же время разное, единое и все же непохожее. «Зло есть преобладание различия. Добро, наоборот, служит воссоединению с другими живыми существами. Гордыня, ненависть, гнев, яркие признаки зла». и они тем сильнее от того, что они усиливают данную реальность разобщенности, от того, что они настаивают на разделении и уникальности, от того, что они не считаются с другими. Похоть и алчность также настаивают на индивидуальности, что не влечет за собой неприятного ощущения соседства с другими, по вине которых разрушается единство. «Принцип похоти таков. Я должен получать удовольствие, но не «ты должна испытывать боль». Алчность в своем обыкновенном качестве есть просто требование моего насыщения, а не твоего воздержания от насыщения. Они не правы в том, что делают упор на отдельную личность». но не менее неправы, чем гордыня, ненависть или гнев, потому что их эгоизм не сопровождается ущемлением других. Но зачем вообще нужны различия? Почему обязательно даже при самой крепкой любви и по другую чашу весов, даже в том, что есть или кажется ниже пределов добра и зла, зло различий должно существовать? Различий даже между двумя святыми или между двумя самыми примитивными жизненными формами. Один человек не может питаться другим. Лучшие должны мыслить, наслаждаться и страдать, должны осязать, зрить, вдыхать аромат, слушать сладкозвучие, вкушать амброзии в изоляции. Добрый человек — Всего-навсего чуть менее замкнутая вселенная, чем дурной. Но все же замкнутая, как замкнут атом. И, конечно же, если существует жизнь, жизнь в том виде, какой мы ее знаем, бытие должно существовать в виде замкнутых вселенных. Такие умы, как наш, не могут воспринимать неопределенное единство вообще. Неизбежный парадокс о том, что мы всегда желаем, чтобы n всегда равнялась единице, но на деле оно всегда равняется нулю. Различие неодинаковость – вот условия нашего существования, условия, при которых мы обладаем жизнью и сознанием, знаем добро и зло и имеем власть выбирать между ними. Распознаем истину, соприкасаемся с красотой. Но различие есть зло. Тогда зло есть условие жизни, условие познания добра и красоты. То, что требуется, — И то, что люди в конечном итоге требуют от себя сами, есть реализация союза между существами, которые обратились бы в ничто, не будь они различны. Познание доброты созданиями, которые не существовали бы, не будь они злыми, невозможно, но ничуть не менее необходимо». «Рожден в одном и принужден к другому». Примечание. Цитата из Шекспира. Привод Михаила Ловина. Конец примечания. «Он сам», — продолжал думать Энтони, «он сам выбрал позицию смотреть на весь процесс как на шутку, либо непреднамеренную, либо умышленную». Да, выбрал. Ведь это был акт его воли. Если бы все это было бессмыслицей или шуткой, то он обладал бы свободой читать свои книги и упражнять свои таланты ради саркастического комментария. Не было причины, по которой он не стал бы спать с любой подходящей женщиной, которая согласилась бы с ним переспать. Если бы это не было бессмыслицей, Если бы у этого было какое-то значение, то он не мог бы более жить безответственно. У него были бы обязанности по отношению к себе, к другим и к самой природе вещей, обязанности выполнять которые не давали постельные связи, беспорядочное чтение и вошедшее в привычку отстраненная ирония. Он предпочел думать, что это была бессмыслица. Вот чем все это оказалось в течение свыше двадцати лет. Бессмыслицей, несмотря на случайное, неудобное откровение, что смысл все-таки есть. И смысл именно в том, что он предпочел смотреть на все как на бессмыслицу, на дежурную шутку. И вот, наконец, все прояснилось. Теперь благодаря какому-то непосредственному опыту он знал, что смысл был парадоксален, заключаясь в том факте, что единство стояло в начале и в конце, что в это время условием жизни и существования всего было несходство, которое равнялось злу. Да, смысл Настаивал он в том, что человек требует от себя достижения невозможного. Смысл тот, что даже самой доброй волей в мире разделенная злая вселенная человека или любой другой жизненной формы не станет одним с другими существами или совокупностью живых существ. Даже ради высочайшего блага эта борьба бесконечна, ибо никогда в природе при современном положении вещей то, что закрыто, не станет полностью открытым. Добро никогда полностью не освободится от зла. Это проба, дело опыта, поиск, причем сложный, длящийся практически всю жизнь, а зачастую и несколько жизней, жизней, проведенных в попытке открыть более и еще более закрытую вселенную которая постоянно хочет захлопнуться вновь в тот момент когда усилия ослаблены проведенных преодолений разделяющих страстей ненависти злобы и гордыни проведенных в жажде постоянного самовыражения проведенных в постоянных усилиях воплотить в жизнь Единство с другими жизнями и формами существования. Для того, чтобы испытать любовь и сострадание, испытать это на другом уровне через медитацию в свете прямой интуиции, единство за пределами суеты, несходств и разделений, доброту, несмотря на возможность зла. Но всегда факт разделения присутствует, всегда зло, остается одним из условий жизни. В начальном давлении не должно быть ослабления, но даже для самых лучших из нас цель чрезвычайно далека. Кроме того, существуют любовь и сострадание, постоянно сталкивающиеся с препятствиями. Но, Боже, пускай они останутся неутомимыми, неутолимыми в преодолении любого препятствия, душевного нерадения, безвкусицы, интеллектуального презрения, а извне — ненависть и подозрение со стороны другого, приязнь, сочувствие. И также вместе с тем этот созерцательный подход — это усиление связать единство живых существ и бытия с интеллектом, и в конце концов — Может быть, интуитивно прийти к всецелому пониманию от одного аргумента к другому, шаг за шагом к цели, где нет более рассуждений, а только опыт, только первичное знание, как у цвета, благовония и музыкального звука. Шаг за шагом к познанию того, как не испытывать больше различий, но тесно воссоединиться с другими живыми существами, со всей жизнью, соединиться в мире. «В мире», — повторял он, — «в мире, мир в глубине сознания, тот же самый мир для всех, мир между одним разумом и другим, с виду разные волны, водовороты, брызги». Но посмотри чуть глубже, и там бесконечная одинаковая гордыня моря, становящаяся чем глубже, тем спокойнее, пока, наконец, не обретающая полный покой. Мрачная тишина в глухих глубинах. Мрачная тишина, одинаковая для всех, кто сможет достичь ее, Тишина, которая, по странному парадоксу, стала составом и источником бури на поверхности, порожденная тишиной, волны сами разрушают ее, но и это необходимо, поскольку без бури на поверхности не будет жизни, познания благодати, не будет старания победить воинствующее зло, не будет открытия тишины на дне. Понимание того, что состав зла тот же, что и состав добра. Зло и разделение бушуют, а в мире они образуют единство. Единство с другими жизнями. Единство со всем живущим. Ибо в основе всего живущего под бесчетными, одинаковыми и в то же время разными моделями, под притяжениями и отталкиваниями, лежит мир, тот самый мир, который составляет основу непримиримому рассудку, мрачный и бездонно глубокий мир, мир, свободный от гордыни, ненависти гнева, от вожделения и презрения, от разделяющей воинственности, мир через освобождение, ибо мир есть достигнутая свобода. Свобода. И в то же время истина истина единство реально прожитая мир в глубинах на дне бури слишком далеко от бьющихся волн бешено летящих брызг мир в этой глубокой подводной ночи мир в этом молчании этой безмолвной пустоте где нет более времени нет более образов нет более слов «Нет ничего, кроме переживания мира. Мира в виде черной дыры за пределами всей жизни. И все-таки жизнь более интенсивная, несмотря на всю свою распыленность, на отсутствие целей и желания, более богатая и обладающая более высоким качеством, чем жизнь обычная. Мир за пределами мира — сконцентрированный, уплотненный и затем открывающийся в неизведанное, бескрайнее пространство. Мир на кончике сужающегося конуса концентрации и уничтожения, конуса, чья основа находится на мутной, вздыбленной поверхности жизни, а вершина в глубинном мраке. И в этой тьме Вершина одного конуса соприкасается с вершиной другого, с одной единственной фокусной точки мир расширяется и расширяется по направлению к основе неизмеримо далекой и настолько широкой, что этот круг является основой и источником для всей жизни всего сущего на Земле. Конус повернутый днищем к прерывистому и скользящему свету поверхности, конус, развернутый острием чуть вниз, туда, где сгущается тьма. Поэтому в другом конусе, расширяющемся и расширяющемся сквозь тьму по направлению к... Да... к какому-то другому свету, падающему уверенно и прямо, и такому же тихому, как и тьма, из которой он возникает, конус, слившийся с другим, стоящим прямо. Проход из широкого штормового света в тихое жерло тьмы, а оттуда сквозь расширяющуюся мглу снова к свету, от шторма к затишью, и снова сквозь еще более глубокий покой к конечной цели, к последнему свету, который есть источник и состав всего сущего, источник тьмы, пустоты, донной ночи живого покоя, источник даже волн и неистовых брызг, теперь забытых, ибо теперь есть только одна тьма — Расширяющаяся и углубляющаяся, углубляющаяся и стремящаяся к свету, есть только один последний покой сознание свободы от разделения. Это ослепительное свечение. Часы пробили семь. Медленно и осторожно он позволил себе выскользнуть из света, обратно сквозь тьму к хаотичным лучам и теням каждодневного существования, наконец он поднялся и прошел на кухню, чтобы приготовить себе какую-то еду. Времени оставалось немного. Встреча была назначена на 8, а дорога к залу займет у него добрых полчаса. Он поставил варить пару яиц и тем временем съел бутерброд с сыром, Удрученно и скротостью, он, бывший совершенно в ясном сознании, подумал о том, что ждало его впереди. Что бы ни случилось, он знал теперь, что все будет хорошо. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ» октябрь 2022 года звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.